Глава 6. Слушание проходит в комнате, расположенной справа от кабинета Хакима. Его вводят туда и усаживают в конце стола. Во главе коего восседает сам Манас Матабани, профессор истории и религии, возглавляющий разбирательство. Слева от Манаса Хаким, его секретарь, и молодая женщина по виду студентка. Справа.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 Оно касается точности, посвященных мисс Исакс регистрационных записей. Обвинение сводится к тому, что мисс Исакс не посещала всех занятий, а также не сдавала письменные работы и не прошла экзамен, между тем, как все оценки вы ей выставили. «Это все? Других обвинений нет?» «Это все!» Он делает глубокий вдох. Я уверен, что у членов комиссии найдутся занятия поинтереснее, чем копание в истории, о которой не может быть двух мнений. Я признаю себя виновным по обоим обвинениям. Выносите приговор и давайте жить дальше. Хаким склоняется к Матабане. Они в полголоса переговариваются. «Профессор Лури», — говорит Хаким, — «я вынужден повторить, что это комиссия по расследованию».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 изложить вашу точку зрения. Я ее уже изложил. Я виновен. Виновны в чем? В том, в чем меня обвиняют. Мы с вами ходим по кругу, профессор Лури. Во всем, о чем заявляет мисс Исаакс, и в подделке ведомостей. Тут встревает Фародия Рассул. «Вы говорите, профессор Лури...»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 Он обращается к Матабане. «Я признал себя виновным. Существует ли причина, по которой мы должны продолжать эти дебаты?» Матабане шепотом совещается с Хакимом. «Предлагается объявить перерыв», — говорит Матабане, «чтобы комиссия смогла обсудить сказанное профессором Лури». Все кивают. «Профессор Лури, могу я попросить вас и мисс Ван Вик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 «Атмосфера в комнате так себе. Кисловатая, на его взгляд, атмосфера». «Итак», — произносит Баня, — «резюмирую». «Профессор Лури, вы сказали, что соглашаетесь с истинностью выдвинутых против вас обвинений». «Я согласен со всеми утверждениями мисс Исакс». «Доктор Рассул, вы хотите что-то сказать?» «Да».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 «Что конкретно признает профессор Лури и за что ему выносится порицание?» «Матабани. Если оно ему выносится. Если оно ему выносится. Мы не выполним свой долг, если не достигнем полного понимания ситуации, если не сможем с полной ясностью указать в наших рекомендациях, за что профессору Лури следует вынести порицание». Что касается понимания, доктор Расул, то тут, я в этом уверен, мы достигли полной ясности. Вопрос в том, достигли ли ее профессор Лури. — Совершенно верно. Вы очень точно выразили именно то, что я хотела сказать. — Самое умное в его положении — помалкивать. Но нет, не получается. То, что происходит в моей голове, — это мое дело, Фарудия.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 Я гулял по парку старого колледжа, и случилось так, что молодая женщина, о которой идет речь, мисс Исакс, тоже там гуляла. Наши пути пересеклись, мы обменялись несколькими словами, и в этот миг произошло нечто, что я, не будучи поэтом, не стану пробовать описать. Довольно сказать, что на сцене явился Эрос, и с того мгновения я стал уж не тот.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 которая едва достает ему до плеча. Силы не равны, что тут отрицать? — Я готова согласиться с доктором Рассул, — произносит преподавательница школы бизнеса. — Если профессору Лури нечего больше добавить, я думаю, нам пора приступить к выработке решения. — Прежде чем мы этим займемся, господин председатель, — говорит Суортс, — я хотел бы в последний раз обратиться с просьбой к профессору Лури.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 «Достаточно ли этого мне, профессор Лури? Вопрос в том, достаточно ли этого вам? Отражает ли сказанное ваши искренние чувства?» Он качает головой. «Я произнес слова, которые вы хотели услышать. Теперь вам требуется большее. Вам необходимо, чтобы я доказал их искренность. Это нелепо. Это вне рамок закона. С меня довольно».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 Во всяком случае, я это так понимаю. Если вы продемонстрируете готовность подписать заявление «Равнозначное ходатайство о снисхождении», ректор будет готов принять его именно в таком смысле. — В каком? — В смысле раскаяния. — Манас, мы уже говорили вчера об этом самом раскаянии, и я сказал вам, что о нем думаю. Я предстал перед официально созданным трибуналом,